Глава 3. Щелчок замка. Тяжелый вдох. Выдох. Все, она в безопасности. Мика оперлась спиной, а входную дверь и медленно съехала на пол. Положила рядом ноутбук и вытерла вспотевший лоб. Руки все еще тряслись, но потихоньку становилось легче. Как же повезло с таксистом, что он согласился на эту авантюру. Как же повезло. Да, много с чем, ей повезло. Но вот, Арчи... Что с ним? Надо выяснить. Несмотря на острое желание напиться горячего чая или чего покрепче и не покидать постель пару дней, Мика сделала над собой усилие и встала. Пусть они не были близкими друзьями, но арча она знала хорошо, как и все его заскоки. Этот парень соображал хорошо и быстро, Она верила, что он смог избежать проблем и сейчас где-то прячется. Но червячок сомнения не прекращал снидать ее ни на миг. Ведь будь Арчи жив, то отправил бы ей сообщение или какой-то иной знак. «Ладно, сделаем по уму. Сразу новостные ленты». Мика подняла свой ноутбук с пола и отставила его пока что в сторону. Села за рабочий компьютер и начала просматривать ленты. «Глупость, конечно, но мало ли». «Как раз чай приготовлю». Девушка включила одну из новостных передач и достала беспроводные наушники, сунула их в уши, слушая новости, а сама пошла на кухню, где находился долгожданный чайник. Надо бы к ясу заскочить, а то запасы подходят к концу. Скривилась, выгребая остатки ароматного чая с дна кофейной банки. А потом замерла, прислушавшись к голосу ведущей новостей. У дверей супермаркета тело мужчины, несовместимые с жизнью повреждения. Был одет в... Если вам известно имя пострадавшего, просим обратиться в ближайшее отделение полиции. Слишком мало информации, чтобы с точностью утверждать, что говорили о Барче. Но одежда – мелочь, которая может быть у каждого. Вот только Мика знала, сколько лет данный индивидуум щеголял в одном и том же. Таких совпадений не бывает». Запорхали пальцы по клавиатуре. С официальными источниками было покончено. Теперь в дело пошли более нетрадиционные подходы к добыче информации. База данных полиции сопротивлялась недолго, все же не впервой. Отчеты судмедэксперта, данные вскрытия. Никто не пытался скрыть подробности этого дела. Мика частенько встречала куда более основательный подход к отчетности и безопасности, даже среди государственных структур. Но тут все было сплетено на скорую руку, едва ли не в открытую, а значит, вывод напрашивался сам собой. Никто не верил, что у них получится дойти в расследование до чего-то большего, чем несчастный случай при поломке дрона. Точнее, никто просто не рассматривал иные варианты. «Что тут, фотография? Фото. Это хорошо. Текстовые отчеты сменились наглядными иллюстрациями и полицейскими фотографиями. Чертежи направления падения дрона, расположение осколков, фотографии тела. В этот момент Мика стало плохо. Очень плохо. Она увидела одежду, увидела тело, даже без головы. Ошибки быть не могло. Это был он. Арчи, прости меня, я виновата. Хуже всего был факт непонимания вины, непонимания ее ошибки. Да, напали на парня после того, как она отдала ему ноут. Но перегруженная и несуразная нейронка, что была найдена среди вещей Чо, была скорее интересным экземпляром для изучения, чем опасной уликой. Как такая мелочь могла спровоцировать нападение на Арчи, привести к его смерти? «Он умный малый, значит...» Что-то все же нашел, что-то, выходящее за границы обычного программного кода. Нашел и сунулся куда не следовало, и спалился. Эх, Арчи, ты ведь всегда был так аккуратен. Глаза Мика расширились от внезапной догадки. И всегда делал бэкапы, всегда страховал себя. Может, и сейчас оставил мне хоть пару крошек. Ну, Арчи, где? Мика встала и подошла к ноутбуку. Открыла его и внимательно осмотрела. Заглянула во все разъемы, включила. Ничего, даже ярлыки местами не менял. Все, как я тебе и приносила. Может, нейронка че? Не обращая внимания на время, Мика снова углубилась в изучение этой странной программы. В этот раз куда больше рвением. Множество ненужных файлов, перегруженных и просто бесполезных. Она была не сильна в нейронках, то Тарчи давал ей сто очков вперед. Но даже знаний Мика хватало, чтобы понять всю несуразность этой конструкции. Неясно, с чего начинать. Что она видит перед собой? Мусор или что-то важное? Не понимая, с чего начинать, Мика стала проверять файл за файлом. Пытаться вникать в коды алгоритмы, потихоньку препарировать нейронку, но ничего, ноль. Ни новых открытий, ни крошек от Тарчи. «Не здесь. Тогда где?» Взгляд зацепился за монитор с полицейскими фотографиями. А именно за одно странное фото, где не было ни тела, ни супермаркета, только фотография окровавленной купюры. А это еще что? Ноутбук был отставлен в сторону. Все внимание Мика переключилось на фотографию банкноты. Следы крови на ней не были случайными. Это был рисунок. Как раз рядом лежал сделанный на скорую руку эскиз следователя или судмедэксперта. Картинка или даже символ. Он напоминал схематическое изображение атома. Точка в центре и овальная орбита с еще одной точкой. Да, именно так. Такое случайно не нарисуешь. Но что это значит? «Арчи, если ты думал, что я пойму, то ты ошибался. Хотя ты точно знал, что я, как минимум, буду искать». А значит, способна найти ответ. Нужно продолжать поиски. Изображение было сохранено и заложено в поиск совпадений. Слишком много вариантов, слишком много Арчи. Ты не мог этого не знать. Тогда почему? Давно Мика не приходилось так ломать голову. Давно она не разгадывала таких ребусов. Но вариантов все равно не было. Это была единственная зацепка. Неожиданное размышление девушки прервало писк. Один из небольших мониторов стал красным. Мика настолько удивилась, что в первые секунды не поняла, что означает ее же оповещение. Зато потом... «Менецаки ломают? Кто тут такой борзый?» Стол развернула и протащила к мигающему экрану, когда в него на всей скорости запрыгнула Мика. «Что ты скажешь? Умение, отточенное временем». Девушка даже внимания не обратила на эту поездку, тут же принявшись стучать по клавиатуре. Но не успела она начать, как сигнал прервался, и экран снова вернулся в норму. «Что? Уже все? Так а что они?» и хлопки и звук льющейся воды прервал ее размышления. Он же стал ответом. Пожарная сигнализация сработала сама собой. Активировалась система экстренного тушения – Народ повалил из офисов на улицу. Случайность или нет, но игнорировать литры льющейся на тебя воды было невозможно. Все сотрудники Миядзаки покидали здание. В этой толкотне и полнейшем хаосе могло случиться что угодно. В комнате Мика не было систем водяного тушения. Она потребовала заменить их на специальные ручные огнетушители. Так что внутри все оставалось целым, кроме терпения самой девушки. Мика чувствовала, что ей нельзя оставаться на месте. Ее внутренняя чуйка не отпускала. Поэтому, быстро схватив многострадальный ноутбук, девушка покинула кабинет. И тут же вернулась назад, ведь в коридоре стоял настоящий тропический ливень. Нужно было защитить технику, но сразу... «Ты мне не нравишься, Милок, слишком много странностей». Девушка не просто отключила ноутбук, но и выкинула его аккумулятор. Не идеально, но на скорую руку пойдет. Разобранный компьютер был помещен в пакет, потом еще в один и еще. И все это было уложено в рюкзак. Хорошо. Пробежать я смогу, но будет хреново, если у входа будет толпа. Может, ну его. Сейчас все восстановят, а я пока разберусь, что за пожарник в систему Миядзаки влез. Усталость только лени, брали свое, и Мика уже успела усесться назад в свое кресло. Побарабанила пальцами и отмахнулась. «Нет, не могу. Почему-то просто не могу. Так, ладно. Если выход пуст, то я пошла. Если толпа, останусь». Подключившись к системе видеонаблюдения Миядзаки, девушка быстро перешла к камерам первого этажа и холла. Как раз вовремя, чтобы заметить, как сквозь недовольную толпу работников корпорации прорывается четверка незнакомцев. Хотя, как незнакомцев? Некоторые были вполне себе знакомцами. Те двое байкеров, что поджидали ее в доме Арчи. Мика не была точно уверена, но кажется, это были они, как и еще парочка таких же. Все четверо были одеты в кожаные косухи, выделявшиеся, будто клякса среди деловых пиджаков корпоративников. И тем не менее, они относительно беспрепятственно продвигались к лифту. Ведь их просто не было кому останавливать. Охрана была загружена, утопая в попытках восстановить хоть какой-то порядок и предотвратить давку. «Ох, не случайно вы, парни, сюда забрели? Не зря седалищный нерв сигнализировал о проблемах». Быстрый взгляд на экран. Лифт открылся, и четверка вошла внутрь. Удивительно, как они вообще смогли его вызвать в этой суматохе. Повезло. А теперь не повезет. Пальцы забегали по клавиатуре. Лифт закрылся, но вверх не поехал. И открываться не собирался. Он завис. «Так-то лучше. Немного времени у меня теперь есть». Мика подошла к окну, выглянула наружу. Перспектива была не слишком красочной. Она не герой из комиксов, чтобы бегать по карнизам здания. Достала мобильники и быстро нашла один номерок, Миядзаки Кин, вызов. Боже, хоть бы ты сегодня была на работе. И какого черта вообще они четверо амбалов, словно из фильмов 90-х, разгуливают по зданию корпорации, куда охрана смотрит? Куда охрана смотрит, стало понятно после первых гудков мобильника. А точнее, их отсутствие. Как минимум, внутри здания не было связи, а значит, охрана по уши завязла в разгребании того хаоса, что случился из-за эвакуации сотрудников. Рации-то у них, возможно, работают, что не точно. Но связи с руководством все равно нет. Неудивительно, что в таких условиях могли пропустить четверку незваных гостей. Только Мика от этого не легче как и от понимания того, что до Кин она не дозвонится. Душевные терзания девушки прервались резко, стуком в дверь, настойчивым стоком. «Да чтоб тебя!» — поспешила. Надо было позже лифт между этажей останавливать. Мика заметалась по комнате, снова выглянула в окно. Стук сменялся настойчивым дерганием ручки. «Черт, черт, черт!» «Мика, ты в порядке?» — голос Миядзаки. «Это Кин, это Кин». Мика подскочила к двери, быстро открывая замок. «Я еще никогда не была так рада тебя видеть, босс!» От этого заявления растерялась даже хладнокровная Миядзаки. А вот Мика увидела, как ей повезло. Кен была в повседневной одежде, а значит, собиралась уходить. это... Ты можешь объяснить, что происходит? Система пожаротушения не отключается. Я послала людей перекрыть воду вручную. Связи нет» система безопасности взломали, как стандартную, так и мою. Сделали все с нечеловеческой скоростью. И это еще не все», – затораторила Мика, выглядывая в коридор. Как раз в момент, когда четверо мужиков вышли на ее этаж. Не заметить голову девушки, высунувшуюся в пустой коридор, было невозможно. «Тут другая проблема, посвежее. Меня преследуют какие-то байкеры». Мика быстро закрыла двери, защелкнула замок и едва успела отойти и надеть рюкзак с ноутбуком, как раздался глухой удар. А следом еще один, и дверь резко раскрылась, раскидывая по полу остатки сломанного замка. В комнату вошло двое мужиков в черных косухах, еще двое стояли снаружи. «Мелкая, черноволосая!» Взгляд одного из них перекочевал на небольшой ноут, который Мика использовала для работы с базами Миядзаки. «Ага, ее ноутбок. Все на месте. Отлично. Эй, блондиночка, ты можешь быть свободна. Свали!» В конце мужик обратился уже к Кину. Как стало ясно, Мика не ошиблась. Эти байкеры искали не только ее, но и ноут. Правда, не знали, какой именно. Будь время, она нашла бы ответ, но дальнейшие события спокойным размышлением не способствовали. Все началось со слов Кен. «Свалить? Хорошо, сейчас валю». Недолго думая, Миядзаки сделала шаг вперед. Легкий разворот корпуса и удар ногой. Незваному гостю прилетело прямо в грудь. Учитывая ее силу и навыки, а также то, что противник явно не ожидал такого поворота событий, все прошло чисто. Мощь удар сбила мужика с ног. Он упал на пол, пытаясь сделать вдох. Сука, охренела! Вот и его ближайший коллега пришел в себя. Даже успел встать в подобие стойки и сделать удар правой. На этом его бойцовская карьера закончилась, потому как Кина легко перехватила руку и дернула ее на себя. А потом остановила двигающееся по инерции тело ударом коленом в живот. Но в этот раз спасительного падения на пол не последовало, ведь отпускать запястье своего противника мидзаки не собиралась, совсем наоборот. Скручившийся от боли мужчина совсем не сопротивлялся, когда его руку потянули в сторону. А когда его тушки придали еще и ускорение ногой, то и вовсе было уже поздно что-то предпринимать. Сунувшиеся из коридора помощники припозднелись. Нужно было действовать вместе и вчетвером. Может, тогда у них был бы хоть какой-то шанс. Но вместо этого они вбежали в комнату и тут же вылетели назад, когда в них влетел их дружок, заботливо отосланный в полет Миядзаки. Можно ли назвать удачей, когда тебя сбивает с ног твой друг? Можно, если частично увернувшийся от его тушки напарник получает ногой по зубам от подскочившей к нему блондинки. Неприятный хруст намекает, что поход к стоматологу обеспечен. Почти готово. Еще немного Имиядзаки добьет оставшихся идиотов, но движение за спиной заставляет ее отскочить в сторону. Громкое шипение у лица и легкий обжигает огнем. Перцовый баллончик, по крайней мере, хотя бы удалось частично защитить глаза. «Время, парни, время!» Оклемавшийся байкер схватил рабочий ноут Мика со стола и выбежал к своим в коридор. Сноровисто помог им встать. А ребята оказались крепкими. Несмотря на полученные травмы, они собрались и крайне бодро притопили по коридору в сторону лестницы. Миядзаки преследовать их не стала. Просто не могла, ведь, ожидая атаки, она еще сильнее пострадала от витавшего в воздухе спрея. «Мика, ты как?» В порядке, но мне срочно нужно уехать, чтобы разобраться в происходящем. Тогда что скажешь, если мы съездим по печаю? Ох, поддерживаю.